Даниил Куликов, двойник, книга 1, глава первая. Труп, который был живым. Еще и прибираться здесь! процедил сквозь зубы здоровенные дети на неопределенного возраста. Зато с бабками сегодня будем, ответил ему второй. Опс, братух, глянь ка, уж мура глаза цвет поменяли. Как думаешь, скоро он откинется? Дай-ка посмотрю, приблизился второй, навис надо мной и посмотрел в глаза. В самом деле, один голубой, второй зеленый. Г, прикольно! А какие были? А я почем знаю. А если его током шарахнуть еще поменяются, давай проверим. Давай. Один из них дал разряд и мое лицо непроизвольно сократилось, как и конечности, прочно привязанные к столу зажимами. хе «Э, смотри, как жмур дергается!» – глумливо сказал первый, подавая еще один разряд. «Жмур – это я. Точнее, так они меня называют. Называют, потому что знают. Несмотря на то, что я еще дышу, мои зрачки реагируют на свет, мышцы реагируют на болевые раздражители». «Мне осталось жить не так много. Сутки, а может максимум двое, после чего я скончаюсь очень неприятной смертью. Фактически я живой труп. Труп, который может мыслить, дышать, питаться и даже двигаться. Вот только мои движения сковывают специальные скобы, удерживающие меня на столе». «Хм, прикольно. А давай с этой стороны». Снова взял аппарат первый и нажал на кнопку. Мои мышцы снова задергались, заставляя тело корчиться. Боли я не почувствовал, но это не мешало этим ренегатам развлекаться. «Пошли уже!» – позвал товарища второй. «Покурить надо успеть, да и пивка до рывка можно будет накатить». «Сейчас. Аппарат отключу», – ответил первый, вырубая мою смерть которая стояла рядом с моим столом. «Эй ты, слышишь, Мур не уходи никуда!» Загоготав от собственной плоской шутки, он вышел, захлопнув дверь. Мерзкая парочка. Хуже них только человек, которого они зовут шеф, или доктор, или тот тип, из-за которого я оказался на этом столе. Вадим. Вадим прекрасно знал, на что меня обрекает. Но тем не менее подставил и сделал это. И после этого меня стали звать уже не Константин Ветров, а просто Жмур. Потому что они прекрасно знали, что моя отложенная смерть – это только вопрос времени. Оставалось мне не так много. Но сегодня эти двое хотя бы выключили регенератор, который стоит рядом с моим столом. Он мое спасение, и он же моя смерть. Вот только его отключение ни на что уже не повлияет. Смерть будет просто отложена. Для того я здесь и был нужен, чтобы они смогли протестировать на мне эту модель регенератора и еще некоторые другие приборы. Тестирование проходило просто. Они просто наносили мне какую-нибудь рану или вырезали у меня кусок плоти и включали регенератор, который должен был восстановить повреждение а они должны были зафиксировать скорость восстановления, поставить капельницы с питающим раствором и такое прочее. Вот только регенератор был опасен сам по себе. Он содержал в себе опасные компоненты, которые облучали меня чем-то вроде магической радиации. Накапливаясь в организме, она должна была убить меня. Скоро должен был настать миг, когда мышцы должно было скрутить судорогой, Тело выгнуть дугой, кровь должна была стать черной и начать сочиться сквозь поры, а рот должен был начать отхаркивать черную слизь. Опасность этой штуки и тестировалась. Вот только эти двое уродов не заметили кое-чего, что может стоить им самим жизни. Спонтанное изменение тела. Точнее, они заметили, что цвет глаз изменился, но не придали этому значения. Это значило то, что человек получил магическую силу или умение. Обычно этим обладают только аристократы и крупные кланы, которые поддерживают чистоту крови, накапливая этот дар поколениями и поколениями оттачивая мастерство, даруемое генами. Или такие живые трупы, как я, которые облучились в результате несчастного случая из-за опасного прибора. Я сосредоточился на своих ощущениях. Единственное, что я мог делать, находясь в такой ситуации, это пытаться изменить свое тело. С помощью небольшого фокуса, который я мысленно назвал самоанестезией, после продолжительных пыток я стал способен отключать боль. А потом я начал пытаться изменять свое тело так, чтобы выбраться отсюда. И у меня стало получаться». Приходилось делать это ночами, до того, как вернутся мучители, но это того стоило. Приложив немного усилий и вспомнив свои тренировки, я попытался заставить свою правую руку резко похудеть. Если бы не мои эксперименты с самоанестезией, это было бы очень больно. Рука медленно меняла форму. Получилось. Я вытащил ее из одного зажима. Рука была как ватная, и я стал шарить ей по себе, чтобы отомкнуть застежки на второй руке, исходную форму руки, пока можно было не возвращать. «Эй, кажись, я свои сигареты у жмура забыл!» — раздался в коридоре мерзкий голос. «Сейчас схожу к тухлому и заберу!» Я мгновенно покрылся испариной. Сейчас этот тупырь зайдет сюда... И прервет попытку сбежать, а перед этим отделает. Шаги приближались. Я завозил рукой по застежкам быстрее. Ничего не получалось. От самоанестезии рука потеряла чувствительность. Шаги приближались. Вот кто-то уже взялся за дверную ручку. — У меня твои сиги, братан! — рявкнул второй голос. — Вот, смотри. Ну ты, если хочешь, оставайся, а я пошел. «Стой! Подожди меня!» Раздался топот убегающих шагов. Этот дебил, редкий дурак, урод, даже сигарету достает не как люди. Достает пачку сигарет правой рукой, перекладывает в левую, а затем открывает щелчком пальца в правой руки, не сдвигая бумажную крышку, а делая щелбан. Причем делая это средним пальцем и когда палец распрямится, сжимая кисть в кулак так, чтобы получился фак, хуже животного. Я мысленно выдернул и освободил вторую руку. Да, за эти бессонные ночи я здорово научился перестраивать свое тело, заставляя его менять форму, вот только силы смог скопить не сразу. Суть в том, что любой человек имеет особые клетки в организме, клетки Лебена, которые могут выделять ту самую энергию, Лебен. У кого-то их много, у кого-то мало, у кого-то выделяют одно количество, у кого-то другое. Если их мало, или количество лебена выделяется сотые и тысячные доли, то человек не сможет колдовать, как бы ни старался. Если их больше, то он уже способен на это, и следует делать элементарные попытки. Сдвинуть пылинку или соломинку, подсветить зернышко и прочее. Больше всего Лебена у аристократов. Из-за поколения одаренных и хороших генов. Среди простых людей редко встречаются одаренные, Но это не главное. Сейчас главное – освободиться. Дальше дело пошло быстрее. И я отстегнул ремень, удерживающий грудь, а потом пояс. Сел. Голова с непривычки закружилась. Я замер, чтобы не свалиться вместе со столом, Как оказалось зря, он был надежно привинчен. Теперь следовало отомкнуть ноги. Ноги я видел, так как сел на столе и легко расстегнул застежки. Так, теперь главное не упасть, когда слезу на пол. Голова снова закружилась, а тело зашатало. Все началось просто и банально. Однажды я вышел из дома в магазин, И около книжного меня остановил довольно молодой парнишка, который попросил купить для него пару популярных романов. Сам он боялся зайти, так как у него закончилась виза, а в магазине была пара людей в полицейских погонах. Тогда я не придал этому никакого значения. Говорит на русском, выглядит как русский, одет хорошо. Явно выходец из состава бывшего СССР, вот и боится насчет визы». Деньги я взял и зашел купить. Грешин, сам люблю книги. И тут все пошло не так. Пара полицейских сравнили меня с каким-то портретом и вывели. Посадили в УАЗик, искренне пообещав доставить меня до дома или автобусной остановки, если обознались. А уже в участке появился очень необычный человек, к которому они относились с большим почтением и называли Иван Гансович. Иван Гансович, блондин лет 40, с пронзительным взглядом и лицом потомственного аристократа, забрал меня, и я оказался в другом месте. Тогда я долго гадал, что случилось такого, что мной занялись кланы. Долго гадать не пришлось. Ошибка быстро вскрылась, стало понятно, что взяли не того, но всплыли другие проблемы. Бюрократические заморочки – Плюс нужно было стать на очередь вместе с людьми подобными мне. Вот тут меня и нашел Вадим. Коротко рассказал про то, что ситуация такая была много раз, что разбираться будут пару месяцев. Узнав, что я неодаренный, а точнее, что мой уровень лебена стремится к нулю, сказал, что еще могут протянуть время. А потом я оказался на этом столе. «Сначала, когда меня резали, я просто мучал сквозь кляп, потом стал пытаться отвлечься от дикой боли и только потом стал пытаться избавиться от дикой боли. Одаренные, способные творить чудо, начинают с мелочи, пытаются сдвинуть соломинку, чтобы тренироваться, искренне желают, чтобы она сдвинулась. Я же пытался представить, что мои раны как бы замерзают, как от местной анестезии» а я прекращаю чувствовать боль. Сначала получалось почти без эффекта, но пытки и неподвижность и отсутствие других занятий заставляли применять это раз за разом. Потом стало получаться лучше, и я смог уменьшить ту боль, которую терпел, а потом смог отключать боль полностью. Это случилось, потому что я облучился. Я прислонился к стене и тяжело задышал. Голова кружилась, а меня самого мутило. Пребывание в таком месте не способствует здоровью. Сейчас следовало прийти в себя и валить отсюда как можно быстрее. Вряд ли эти двое уродов обрадуются, если увидят, что я смог сбежать. Совсем не обрадуются. А угостят тумаками и приведут сюда обратно, до того, как кто-то об этом узнает. Слабость накатила волной. Держась за стенку, я открыл дверь и оказался в небольшом кабинете с письменным столом и шкафом. Даже пара стульев и кушетка имелась. Здорово. Можно присесть и отдохнуть. Да и хотя бы какую-то одежду следовало найти, потому что я до сих пор ходил голым, а за стенами сейчас ночь. Часы на столе показывали три часа ночи. Долго же я провозился. Зато сейчас точно все спят. Самые черные часы перед рассветом. Три часа и четыре часа. Время, когда спят все. Я подошел к шкафу и открыл его. Чудесно! Док держал здесь запасную одежду. Брюки, рубашку, какой-то плащ и лакированные туфли. Хотя бы повезло в том, что у нас одинаковый рост. Я немного более худощав, особенно после того, как провел длительное время на этом пыточном столе. «Так, Костя, тебе нужно сесть и немного отдохнуть. Сесть и отдохнуть». Я посидел несколько минут, после чего начал натягивать одежду на голое тело. Теперь следовало сделать еще кое-что. «Вадим, двое уродов и доктор прекрасно знали мое лицо. И если они встретят меня, то оборвут мои призрачные шансы выжить. Значит, теперь нужно сменить лицо». Как-никак, а я теперь одаренный, пусть без выдающихся способностей все крушить и ломать, но и хватит для того, чтобы поменять внешность. Пошарившись в столе, я нашел на самом дне фотографию какого-то молодого парня самой обычной внешности. Зеленые глаза, непримечательная внешность, простое лицо. Подойдет. Выжав из себя еще немного сил, я начал менять свое лицо которое начало плавиться и изменять форму. Если бы не сама анестезия, это было бы очень болезненно. Так, изменим форму скул, теперь лба и подбородка, теперь изменим цвет глаз, цвет волос, структуру волос. Кто из нас не мечтал стать более стройным, волевым, похожим на любимого героя? Теперь я мог сделать это, вот только это не радовало. Вадим, похоже, работал на этих мясников, потому что я и раньше слышал о пропажах людей. Я оказался одним из них, прикованным на столе и разделываемым самыми разными устройствами. И этот подонок обо всем знал. Я не был первой жертвой. Когда я закончил с лицом, то на меня из зеркала смотрел совершенно другой человек. С простодушным лицом, острыми скулами, аккуратной прической. Глазами совершенно другого цвета и носом не похожим на мой. Если бы не мертвенная бледность и темные круги под глазами, то этот парнишка смог бы даже сняться в рекламе жевательной резинки». Я попробовал пошевелить лицом. Получалось из рук вон плохо. Все лицо было словно обколото наркозом и почти не двигалось. «Ничего, сойдет. Кто же увидит меня ночью?» Я открыл рот и в ужасе скривился. Пары зубов не хватало. Проклятые доки-помощники здорово надо мной поработали. Так, это нужно убрать. Я сконцентрировал еще немного силы и, направив ее, начал формировать новый зуб, так же, как менял тело. Пульсирующая дрянь в моих капиллярах начала медленно и неохотно просачиваться через капилляры, формируя новый зуб. Еще немного усилий, и она начнет застывать костной тканью, превращаясь в зуб окончательно. Теперь можно заняться и вторым. Челюсти тоже пришлось обезболить, и они стали ощущаться тоже как под выдыхающимся наркозом. Чертов, доктор и его прихвостни пока разделывали меня, общаясь между собой, сказали, что мой уровень Лебена – особая энергии, которая позволяет... Творить клановым аристократам чудеса составляет 0,2 по шкале Куликова, что показывает мою слабость в этом плане. 0,2. Ноль в магии. Величина настолько крохотная, которая не позволяет делать ничего. Ничего, кроме крохотной искры или перемещения пылинки. Вот только я смог сделать чудо. По одной простой причине. Уровень Лебена резко вырос от облучения регенератором. Такое пиковое изменение этой величины за короткий срок должно было убить меня. Вот только я старательно уменьшал его так, как мог. Лежа, прикованный к столу, я не знал, как это сделать, и действовал единственным интуитивным способом, пытаясь избавиться от избытка. Пытался сделать что-то, что поможет мне освободиться. Получилось только менять свое тело. Сначала я мог менять только цвет волос, цвет кожи. все это я мог разглядеть только с трудом вертя головой. Потом я смог изменять уже длину и прочность ногтей. Конечно, приходилось избавляться от своих успехов к утру, чтобы меня не раскрыли. Но таким образом я до сих пор оставался жив, борясь со смертью, и был уже достаточно натренирован, чтобы с помощью своих манипуляций совершить побег. Я отошел от зеркала. Уровень Лебина в крови явственно понизился. Теперь следовало изменить свои отпечатки пальцев. Сил осталось мало, но на это меня еще хватит. Я снова сосредоточился, и рисунки на пальцах и ладонях поплыли, становясь просто гладкими. Теперь я человек без отпечатков. Все. теперь можно убираться отсюда прочь. Я, слегка пошатываясь, позаимствовал из того же шкафа пальто и набросил на плечи. Малая плата за то, что они сделали со мной. Но ничего. Эти люди заслуживают кредита. Кредита, который я спрошу с них полностью, со всеми процентами, с каждого. Я хлопнул дверью и вышел в коридор. Вышел наружу, ступеньки вели наверх. Точно. Подпольная пыточная была в каком-то подвальном помещении. Не станут от отморозки, делать все на виду. Слабый электрический свет тусклых ламп на потолке, переведённых в ночной режим. Чисто вымытый кафель пола. Белые двери по обеим сторонам стены. Очень похоже на какую-то больницу. Первый этаж. Пара растений в катках. Таблички о запрете курения. Урны для бахил. Точно больница. И кто же из местных врачей-отморозков причастен ко всему этому? Я медленно шагал мимо металлических стульев, стоящих около кабинетов и соединенных по три штуки в ряд. Надписи на кабинетах самые простые. Хирург, терапевт, офтальмолог. Я замер на секунду, задумавшись. Чего же не хватает? «Ты кто такой? Как сюда попал? А ну стой! Руки вверх!» — рявкнул голос сзади. Я резко обернулся. — Ну, конечно, этого только и не хватало. Дежурный охранник-вахтер. Для кого-то ведь был включен свет. И чего ты спать не лег, как делают обычные сторожа? — Не двигайся! — рявкнул грузный охранник Чопа, явно бывший военный, держа в руках пистолет. Охранник сунул пистолет в каблуру. — Зачем? — На секунду я замер, а охранник вытянул ко мне руки, которые засветились зеленоватым светом. А я разглядел значок на его бронежилете. Пес. А вот это очень плохо. Пес символ клана Хунд, лучших охранников и ищеек. А в кланах даже рядовые члены владеют магией так, что способны меня в блин раскатать, как и любого другого человека. Не раздумывая больше, я развернулся – И бросился прочь.